мудрому хранителю высшей правды, благосклонному ко всем приходящим, восприимчивому к добру, вождю общины правоверных. Самому праведнейшему среди правоверных, мустансиру, халифу багдадскому, да возвеличит его Аллах своим благословением, да развернутся его бесчисленные знамена, украшающие его доблестные рати, да увеличится число прибывающих к нему послов. Самые горячие, исходящие из сердца, пожелания, шлет из далекой, занесенной снегом, безграничной степи его верной преданной слуга, состоящий послом при грозном владыке татарской небесной синей орды Батухани Абдаррахман, прозванный укротителем диких коней. Посылаю очередное письмо и молю скоро приходящего праведного Хызра чтобы он охранил на всех длинных и опасных путях через долины реки и горы тех гонцов, чьих надежных руках будет храниться этот свиток, этот скорбный стон моего сердца. А наблюдал я с неотрывным вниманием за тем, как происходила осада богатейшего прекрасного города у Русов Киева, и об этом сейчас поведаю тебе, хранителю высшей правды.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 и дворец великого князя Киевской земли. По этой дороге, пробивая себе путь через толпы отчаянно бившихся горожан, и промчались впереди других буйные конники и Исун-нохоя. Я проехал вслед за монголами, с трудом пробираясь через наваленные грудами тела у русов и татар, застывших в последней предсмертной схватке. И тут я понял, почему татары одолевают этот мужественный народ.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 вызывали во мне только удивление и сочувствие, любовью к своей земле и полным бесстрашием. Однако, несмотря на эту мужественную защиту, Кыю впал. Тебе, вероятно, известно, что монголы имеют обычай сейчас же, после битвы, свозить тела всех своих убитых воинов и складывать их рядами на бревнах, досках, хворосте и соломе для погребального костра. Такой костер монголы поджигают и долго ходят вокруг него, Распевая священные песни, пока костер не догорит до тла. У них считается преступным и позорным оставить тело своего павшего воина без погребения на костре. Однако в Киеве Батухану пришлось отменить этот обычай. Весь город пылал сам, похожий на громадный погребальный костер. Монголы вынуждены были поспешно бежать из охваченного пламенем Киева. Повсюду у урусами на зиму стагосена и склады зерна тоже сгорели. Так что никакого корма для коней ни в городе, ни вокруг него больше не оставалось. Татарский владыка повелел войску двинуться дальше, на вечерние страны, куда направляюсь и я. Здесь я кончаю письмо. Спасенный мною от смерти арабский купец поклялся, что доставит его в Багдад и передаст в твои священные руки. Для свободного и спешного проезда через захваченную монголами землю я для него с трудом достал медную пайцу на шею с изображением летящего сокола. Эта пальца дает гонцу чрезвычайные права. Да увековечит и сохранит Аллах твое царство, да облегчит все твои дела преуспеванием и славой. Еще раз молю о том, о чем уже писал. Остерегайся непобедимого владыки монголов. Его кровавая цепкая рука дотянется и до тебя через курдистанские и армянские горы, до самого Багдада.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 когда я снова тебя увижу процветающим и далеким от всех ужасов и опасностей, которые несет с собой война.